Глава 9. Грязные вечеринки. В начале 20 века на юго-востоке США люди начали умирать от странной болезни. В последующие годы она стала самым смертоносным заболеванием такого рода в истории Америки. Газеты писали о панике, вызванной загадочным убийцей. Его жертвой стало около 100 тысяч человек из трех миллионов мужчин, женщин и детей, подхвативших непонятную хворь. Болезнь свирепствовала 25 лет, и, наконец, врачи нашли дешевый, менее 10 центов на пациента, способ лечения. Все это время лекарство было прямо у них под носом. Эта история началась в сельском районе Южной Каролины летом 1907 года. У женщины средних лет, матери восьми род детей, появилась розовая сыпь на лбу на сующих щеках. Через несколько недель у неё начались проблемы с пищеварением. Мышцы как бы сдулись, кожа на руках обвисла. Затем к этому добавилась спутанность сознания настолько сильная, что к осени, когда муж привёз её в клинику для душевнобольных штата Южная Каролина, она говорила обрывками фраз и теряла нить разговора, общаясь со своими детьми. Несмотря на усилия врача, женщине становилось всё хуже. Она практически перестала разговаривать. Даже если ей удавалось связать несколько слов, смысла в них зачастую не было. День и ночь слились в один круговорот. Она могла проснуться в 2 или 3 часа ночи и крепко спать с утра до вечера. Она угасала. Ей требовались чудовищные усилия, чтобы пошевелить рукой или ногой, будто болезнь, поразившая разум, высосала из неё жизненную силу, оставив вместо некогда сильного тела лишь сдувшуюся оболочку. Вскоре после того, как в больницу поступила эта женщина, туда привезли ещё двоих пациентов с такими же симптомами. Тридцатилетняя домработница практически анемела. Она пыталась говорить только когда к ней обращались, но вместо осмысленной речи издавала лишь отдельные звуки. Порой она просто сидела с каменным лицом, а иногда наоборот впадала в возбужденное состояние и набрасывалась на всех вокруг без разбора. На тыльных сторонах ее ладоней и стоп появилась сыпь, покрытая коростой. В довершение всего у нее было сильнейшее расстройство желудка. Если это анкилостомидоз, записал врач в ее карте, то его симптомы кардинально отличаются от тех, что мне известны. Ещё один пациент, мужчина, поступил примерно в то же время, и у него наблюдались те же три вида симптомов: спутанность сознания, расстройство желудка и сыпь. Он извергал потоки невнятных речей вперемешку с бранью. На лицо была религиозная одержимость. Пациент твердил имя Иисуса и уверял, что изрекает слово Божье. На вопросы об истории его болезни или о семье он не мог ответить. Всё это изгладилось у него из памяти. Этот мужчина скончался в больнице всего через 20 дней после поступления. Обе женщины тоже умерли. Примечание. Первая женщина, о которой здесь говорилось, умерла через 3 месяца после поступления в больницу. А дата смерти второй женщины, домработницы, документальных свидетельств нет. Тогда мало кто понимал, что эти три случая были как дым, поднимающийся над кратером вулкана перед началом извержения. Большинство врачей в США даже не слышали о болезни, убившей этих пациентов. Она называется пелагра и вызывает спутанность сознания, сыпь и диарею. Свое название она получила веком ранее. Оно происходит от итальянского слова pelle, что означает кожа. Специалистам было давно известно, что этим заболеванием страдают европейцы, но в учебниках утверждалось, будто в Соединённых Штатах его нет. В конце концов даже власти уверяли, что в стране практически не было зарегистрированных случаев этого заболевания. Но шли месяцы, и врачи стали понимать, что учебники ошибались. Пелагра в буквальном смысле постучала в двери. К 1912 году многие пациенты психиатрических клиник США, если не большинство, умирали именно от пелагры. Болезнь, одинаково смертоносная для детей и взрослых, распространялась по тюрьмам и сиротским приютам. Она поражала даже семьи бедных фермеров, живших в собственных лачугах. Всего за 1 год только в Южной Каролине было зарегистрировано более 30 случаев заболевания пелагрой. 40% заболевших умирали. Астраномическая цифра, которая продолжала расти. Стране как никогда был нужен кто-то, способный остановить эпидемию, и им стал Джозеф Гольбергер. В 1914 году начальник медицинской службы США обратился к Джозефу Гольбергеру, поставив перед ним задачу раскрыть тайну пелагры. Гольдергер был весьма толковым сотрудником системы здравоохранения. В возрасте 9 лет он вместе с семьёй эмигрировал с Карпат в Нижний Сцайт, где его отец открыл небольшой винный погребок и поручил сыну доставлять заказы по району. Говорят, что юный Гольдергер, разнося пакеты заказчикам, постоянно прятал под курткой какую-нибудь книгу. Устроившись на крыльце или в тёмном коридоре, он полностью погружался в чтение, уносясь в далёкие миры, и городской шум переставал для него существовать. Работая в системе здравоохранения, Гольдбергер ездил в Вашингтон разбираться со вспышкой брюшного тифа, в Мехико изучать малярию, в Мессисипи противостоять распространению жёлтой лихорадки, в Новый Орлеан бороться с лихорадкой Денге. Попутно он и сам подхватил жёлтую лихорадку, переболел сыпным и брюшным тифом. Окутавшись одеялом или согнувшись над тумнязом, он нисколько не удивлялся тому, что заболел, прекрасно понимая, любое назначение предполагает возможный физический дискомфорт или что похуже. Гольдбергеру было 39 лет, и он занимался исследованием дефтериев в Детройте, когда начальник медицинской службы США поручил ему обратить внимание на пелагру. Это бесспорно одна из самых сложных проблем, стоящих перед нашей службой, и она требует немедленного решения, написал начальник. В то время вокруг причин появления пелагры как раз бушевали яростные споры. Одну идею отстаивал суровый врач, прославившийся утверждением, будто преступные наклонности можно определить по форме лица. Пелагра возникает вследствие отравления испорченной кукурузой. Вторую выдвигал напыщенный инфекционист, который уже открыл причину жёлтой лихорадки. Пелагра это инфекция, которую переносят летающие насекомые. По понятным причинам многим политикам категорически не нравилась теория об испорченной кукурузе. С одной стороны, обвинить кукурузу и убрать её из рациона американцев означало задушить сельскохозяйственный сектор экономики США. В то время доход от кукурузы составлял не менее полутора миллиардов долларов в год. По словам одного государственного служащего, этого хватило бы, чтобы погасить процентный долг Соединённых Штатов, заплатить за строительство Панамского канала и 50 теленков. С другой стороны, инфекционная теория позволяла правительству обвинить самих бедняков. Возможно, пелагра, поражавшая в первую очередь самые обездоленные категории населения, была вызвана тем, что её жертвы сами не соблюдали нормы гигиены. Просматривая медицинские публикации и стенограммы конференций, Гольдбергер отметил, что все случаи пелагры имели нечто общее. И это была не испорченная кукуруза или инфекция, а бедное питательными веществами рацион. Он предположил, что пелагру вызывает не попадание в организм токсинов или инфекции, а нехватка в организме каких-то веществ. Гольдбергер заметил, что люди, ухаживавшие за больными пелагрой в больницах и сиротских приютах, почти никогда не заболевали сами. Зачастую они находились рядом с больными круглые сутки, ели ту же испорченную кукурузу, терпели укусы тех же насекомых, но каким-то загадочным образом избегали заражения. В марте 1914 года Гольдбергер попрощался с женой и детьми, сел на поезд и отправился в Виргинию. За несколько недель он исходил все южные штаты, посещая психиатрические клиники, тюрьмы, сиротские приюты и больницы, все места, где пустила корни пелагра. Всюду он делал заметки о заболевших. Он переписывал меню для персонала и для подопечных этих учреждений. Он даже искал насекомых, которые могли бы подтвердить теорию об инфекционной природе пелагры, но не нашёл. Вместо этого Гольдбергер обнаружил, что рацион тех, кто заболел пилагрой, был исключительно однообразен. Он состоял всего из нескольких продуктов, которые повторялись в том или ином виде в разных блюдах. Всего через несколько месяцев после начала своего путешествия Гольдбергер уже опубликовал нашумевшую статью, в которой утверждал «разница связана с питанием». В первых же официальных рекомендациях по лечению пилагры Гольдбергер призвал правительство увеличить нормы бесплатно выдаваемых пилагрой. Егиц молока и мяса бедным семьям в регионах с повышенным риском развития болезни. Однако он не питал иллюзий, что власти последуют его совету. Пелагра была болезнью бедных, забота о которых едва ли входила в число приоритетных задач государства, стоявшего на пороге мировой войны. Без осязаемых подтверждённых экспериментальными данными доказательств, а также без готового решения, которое не требовало бы денег из казны, рекомендации Гольдбергера не могли ощутимо улучшить положение тех, кто обитал в самом очаге эпидемии пелагры. Поэтому Гольдбергер сделал то, чему его учили. Провёл эксперимент для выявления причины заболевания. Он выбрал два сиротских приюта в Джексоне, штат Миссисипи, где ежегодно случались вспышки пелагры. Большинство выживших детей помнили о своих друзьях, которым квезло меньше. Гольдбергер изменил меню в обоих приютах, чтобы в нём было больше продуктов животного происхождения и меньше углеводов. Каждому ребёнку ежедневно давали по два стакана молока. Каждый день на завтрак были яйца, а на обед фасоль или горох. Булочки из кукурузной муки стали появляться в меню всего пару раз в неделю, гораздо реже, чем до вмешательства врача. Результаты исследования оказались настолько поразительными, что Гольдбергер поспешил доложить о них, не дожидаясь окончания оговорённого двухгодичного периода. В одном приюте количество детей, заболевших пелагрой, сократилось со 105 до 1. Во втором с 67 до 0. В текущем году в данном учреждении не было случаев пелагры. С гордостью отчитался Гольдбергер о втором приюте. Подчёркивая несостоятельность инфекционной теории, он отметил, что два фактора, обычно повышающие риск распространения инфекции, плохие санитарные условия и переполненность приютов, оставались неизменными в ходе всего эксперимента. Вывод следующий: пелагру можно предотвратить правильным питанием, заключил он, надеясь, что доказал свою точку зрения. Однако на научное сообщество это не подействовало. Некоторые исследователи критиковали Гольдбергера за отсутствие в его эксперименте контрольной группы, которая продолжала бы придерживаться рациона с высоким содержанием кукурузы и низким содержанием белков. Другие указывали на то, что пелаграй болеют не только дети, поэтому результаты эксперимента могут быть неприменимы к взрослым. Если причина пелагры действительно кроется в питании, возражали третьи, значит, смена питания на неправильное должна вызывать болезнь у прежде здоровых людей. Это Гольдергеру ещё предстояло доказать. Предвидя подобную критику, Гольдергер уже приступил к своему самому неоднозначному эксперименту. В штате Миссисипи пелагра была очень распространена в больницах и приютах, а вот в тюрьмах, где заключённых кормили на удивление разнообразно, случаев заболевания практически не наблюдалось. Заручившись поддержкой губернатора штата, Гольдергер набрал заключённых для участия в исследовании, чтобы определить, могут ли изменения в рационе вызывать пелагру. Вначалу заключённые восприняли этот проект как выпавшую им удачную возможность. Вызвалось целых 80 добровольцев, хотя Гольдбергеру требовалось всего 12 человек. В меню предполагалось следующее: печенье, рис, сироп, сладкий картофель и кукурузная каша. Оно крайне удивило заключённых, но губернатор согласился помиловать всех участников эксперимента, которые продержатся до конца. Для семерых мужчин, отбывающих пожизненное наказание за убийство, участие в этом исследовании было единственным шансом на свободу. Но оказалось, что включение в так называемый отряд Пелагры обрекало людей на изоляцию и даже было опасно для жизни. Общение с семьёй из заключёнными, не принимающими участие в эксперименте, запрещалось, чтобы на территорию нельзя было пронести еду и чтобы наружу не просочились сведения о бедственном положении членов отряда. Один из участников был настолько измучен, что попытался бежать. Другой написал письмо губернатору с просьбой о досрочном окончании эксперимента, называя его самой страшной пыткой в своей жизни. Когда эксперимент наконец завершился, участники отряда Пелагры прибыли в офис губернатора Миссисипи за обещанным помилованием. Репортёр, освещавший это событие, увидел людей бледных, слабых и истощённых. Двое или трое из них едва могли ходить. Сообщение о помиловании было напечатано в газете Jackson Daily News под заголовком Они проели себе путь к свободе. В ходе эксперимента у семьи из 12 участников появились симптомы пелагры. Среди тех, кто продолжал питаться обычной тюремной едой, случаев заболевания выявлено не было. Всего за несколько лет исследований Годдбергер доказал, одного только изменение рациона достаточно, чтобы вылечить, предотвратить или вызвать пелагру. Вскоре после того, как Гольдбергер опубликовал данные об эксперименте, проведённом в тюрьме штата Миссисипи, ему стали приходить поздравительные письма со всего света. Один учёный из комитета по выдвижению на Нобелевскую премию открыто писал, что работа Гольдбергера заслуживает рассмотрения в Стокгольме. Журналисты возводили его в ранг героя и рукоплескали его чрезвычайной скромности. А кто-то даже допускал, что в будущем он сможет найти лекарство и от рака. А затем потоком полились Негативные отзывы. В передовице Балтимор Сан Гольдбергера критиковали за то, что благодаря ему выпустили заключенных. Редакция утверждала, что эксперимент на достойных людях позволил бы избежать необходимости даровать свободу тем, кто, возможно, страдает скорее от нравственных болезней, чем от Пелагры. Один из профессоров Колумбийского университета обвинил Гольдбергера в подтасовке результатов. На крупной медицинской конференции один из врачей заявил, что он не стал бы оскорблять аудиторию заявлениями, будто причина пелагры всего лишь плохое питание. Другие врачи, очевидно не совсем понимавшие, что такое настоящая бедность, заявляли, что люди не болели бы пелагрой веками, если её получалось бы вылечить при помощи продуктов, которые можно купить в любом магазине. И если гипотеза о недостатке питательных веществ была бы верна, то больные излечивались бы самостоятельно. Тогда Гольбергер решил пойти на крайние меры. Чтобы убедить своих коллег в том, что пелагра неинфекционное заболевание, он попробует заразиться ею сам. Вместе с супругой и ещё 14 добровольцами, большинство из них были медиками, он изучал пелагру по золотому стандарту, предпринимал попытки заразиться инфекцией через контакт практически со всеми возможными биологическими жидкостями. Он надеялся, что такие эксперименты впоследствии получившие название грязные вечеринки, нанесут смертельный удар по представлению о заразности. Взял мазок тампоном из носа и горла пациента, страдающего пелагрой, а затем втер слизь с тампона себе в горло и в ноздри. Он ввел иглу в вену на руке пациента, взял образец крови и вколол 6 мл вязкой жидкости себе в предплечье. То же самое он проделал со своим коллегой, который вызвался участвовать в эксперименте, поскольку безговорочно доверял Гольдбергеру-исследователю, Итак, результаты, записал он в блокноте. В течение 1-2 дней оба испытываемых ощущали некоторую болезненность и ригидность в мышце, куда была введена кровь. Более ничего не наблюдалось. Через 3 дня Гольбергер набрался смелости. Он соскоблил чешуйки сыпи двоих пациентов с псориазом, смешал с 4 мл их мочи и 4 мл испражнений другого пациента. Чтобы скрепить все ингредиенты, он добавил к ним пшеничной муки, перемешал получившуюся кашицу. сформировал таблетки. Он заранее принял химический препарат, снизивший кислотность желудочного сока, чтобы среда в желудке не помешала заражению, а затем проглотил самодельные таблетки. В первые дни после этого эксперимента Гольдбергер ощущал повышенное газообразование и вздутие живота, но больше ни на что не жаловался. На третий день метеоризм сменился приступами диареи, и ему пришлось бегать в туалет по несколько раз на дню. Не дожидаясь полного выздоровления, Гольбергер повторил свои эксперименты с кровью, чешуйками сыпи, мочой и испражнениями, забирая образцы у разных пациентов. К исследованию присоединились четверо других добровольцев, всё больше и больше веривших в правильность его теории. Он же до сих пор был жив. Супруга Гольдбергера, пятый доброволец, тоже настаивала на участии. Гольдбергер не дал ей глотать таблетки, содержащие испражнения, но согласился ввести в ее брюшную полость образец крови женщины, умирающей от пелагры. Для пары, которая большую часть своей супружеской жизни провела в разлуке, посылая друг другу письма за сотни километров, совместная работа над грязными экспериментами стала своего рода странной научной близостью. У тех, кто принимал участие в семи грязных вечеринках Гольбергера, весной 1916 года, не наблюдалось никаких существенных негативных эффектов, кроме разве что болезненности лимфатических узлов и непродолжительной диареи. В течение полугода после завершения эксперимента ни один из добровольцев пелагрой не заболел. Несколько участников какое-то время страдали расстройством желудка, но Гольбергер полагал, что этого и следовало ожидать. Если принять во внимание огромное количество принятой внутрь гадости, писал он, реакция оказалась на удивление слабо выраженной. Гольдбергер был единственным из добровольцев, кто участвовал во всех семи экспериментах, и он вышел из них без каких-либо необратимых последствий. Несмотря на все свои тошнотворные действия, ни одна современная комиссия по медицинской этике не одобрила бы протокол его исследования. Он так и не смог заразиться пелагрой. Критики, однако, не унимались. Некоторые указывали на то, что Гольдбергер доказал лишь невозможность передачи пелагры от человека к человеку. Но если инфекционная теория верна, пелагра может передаваться при посредстве насекомых, а эту вероятность Гольдбергер совершенно не учитывал при организации своих грязных вечеринок. Другие противники интересовались, почему Гольдбергер, как правило, выбирал для своих экспериментов белых мужчин, которые считались наименее подверженными пелагре. В ответ на это Гольдбергер решил сыграть по-крупному. До тех пор каждый свой эксперимент по изучению пелагры он проводил на определённых группах людей: заключённые, сироты, душевнобольные, и наконец, коллеги, которые участвовали в его грязных вечеринках добровольно. Гольдбергер понял, чтобы заставить критиков замолчать, ему придётся провести исследование среди населения в целом. Итак, для своих последних экспериментов на людях он выбрал посёлки при текстильном производстве в сельских районах Южной Каролины. Это были уникальные закрытые сообщества. Почти все жители этих посёлков работали на фабрике, а платили им кредитами, потратить которые можно было только в магазине компании. Это означало, что выбор продуктов был ограничен ассортиментом магазина и, что ещё важнее, по записям в кассовых книгах Гольбергер мог определить, кто чем питается. Сравнивая покупки семей, у членов которых болели и не болели пелагрой, Гольдбергер обнаружил качественные отличия. Те семьи, в которых все были здоровы, покупали в 2 раза больше свежего мяса и молока и в 4 раза больше сыра, чем семьи, где были случаи этого заболевания. И те, и другие получали в сумме примерно одно и то же число калорий, но в зависимости от типа потребляемых продуктов, люди либо болели, либо не болели пелагрой. Гольбергер ещё раз убедился, в рационе людей больных пелагрой не хватает какого-то питательного вещества. С завершением исследования в посёлке при текстильной фабрике теория об инфекционной природе пелагры окончательно рассыпалась. Учёный, который отстаивал эту идею, переключил своё внимание на рак, безуспешно пытаясь доказать, что его вызывают траканы. В то же время данные, представленные Гольдбергером, выглядели всё более и более убедительными, и в конце концов большинство представителей системы здравоохранения согласились, что пелагра возникает из-за недостатка питательных веществ. Даже став главным экспертом страны по пелагре, Гольдбергер пока не знал, недостаток какого именно питательного вещества вызывает болезнь. В поисках ответа он перешёл от экспериментов с людьми к экспериментам над животными, взяв для этого собак с синдромом, похожим на пелагру, под названием чёрный язык. До самой смерти Гольдбергер работал над проблемой пелагры, а жить ему оставалось 15 лет, и почти половину этого времени он потратил на скрупулёзные изменения собачьего рациона. Делом это было долгим и утомительным, но в конце концов все старания окупились. В 1928 году Гольдбергер опубликовал отчёт по 16 продуктам питания, которые он давал собакам с синдромом чёрного языка. По его данным, кукуруза, морковь и томаты никак не помогали предотвратить болезнь, а вот даже небольшое количество говядины, печени, лососины и яичного желтка могло остановить развитие этого синдрома даже у собак, которых очень плохо кормили. В поисках питательного элемента общего для всех продуктов, помогающих от синдрома чёрного языка и содержащегося исключительно в них, Гольдбергер вскоре остановился на предположении, что эта ещё не открытая молекула представляет собой часть комплекса витамина B. Он был прав, хотя и не успел убедиться в этом при жизни. Гольдбергер умер от рака почек в 1929 году, не дожив 10 лет до открытия изкомого витамина B. Его четырежды выдвигали на Нобелевскую премию, но он так и не получил её. Уже посмертно Гольбергер стал известнейшей личностью в истории пелагры, персонажем книг о героическом научном упорстве. Оригиналы его заметок хранятся в Национальной медицинской библиотеке, а питательный элемент, способный предотвратить пелагру, получил в честь него временное название витамин G. Вскоре после смерти Гольбергера эстафетную палочку подхватил биохимик Конрад Эльвихин. Он вырос на тихой ферме в Висконсине и ещё ребёнком с восхищением наблюдал, как из маленьких ростков, точно по волшебству, появляются початки кукурузы, полные зёрен. Казалось бы, едва зародившиеся растения уже через несколько месяцев приносят урожай, способный прокормить людей. Из любви к сельскому хозяйству вырос интерес Элвихема к нутрициологии. Так что к середине 1930-х, когда он начал работать с проблемой пелагры, его имя в этой области уже было широко известно. Изучая труды Гольдбергера, Эльвихем заметил, что во всех его экспериментах, и с собаками, и над людьми, было одно фундаментальное ограничение. В рационах с недостатком питательных веществ не хватало более чем одного витамина, а в лечебных диетах, составленных Гольдбергером, содержалось сразу несколько витаминов. Без дополнительных молекулярных исследований было невозможно определить, какой именно элемент представлял собой так называемый витамин Г. Здесь и запнулся Гольбергер под конец своей карьеры. Он опирался на свои знания в сфере здравоохранения, но на этом этапе решение проблемы требовало участия биохимика. Решение было следующим: надо взять один из продуктов, который помогает от чёрного языка. Эльвихин выбрал печень и разложить его на различные типы молекул, а затем можно будет проверить, какая именно молекула лечит синдром чёрного языка. Упрощённый вариант подобного эксперимента можно провести дома. Чтобы определить, что делает лимонад сладким, можно нагревать чашку лимонада, пока вода и лимонный сок не испарятся, и попробовать на вкус то вещество, которое останется. Вы поймёте, что оно сладкое. Если пойти дальше и определить его химическое строение, то вы узнаете, что выделили сахар. Так вы докажете, что именно сахар, а не вода или лимон, делают лимонад сладким. Эльвехим с коллегами начали с того, что взяли 400 г печени животного и обработали её химическими веществами, позволяющими отделить друг от друга разные типы молекул. Затем последовал многоступенчатый процесс, который занял несколько дней и оставил после себя полную раковину грязной посуды. В результате учёные получили 2 г бесцветного твёрдого вещества, которое, как они надеялись, сможет вылечить чёрный язык. Вещество подействовало как волшебная таблетка. Собаки, принявшие совсем небольшое его количество, выздоравливали практически мгновенно. У них повышался аппетит, они снова набирали вес, становились весёлыми и игривыми. Спустя 3 дня приёма концентрата собак было не узнать. В их рационах ничего не изменилось, за исключением добавки из лаборатории Эльвихема, но глядя на них, никто бы не сказал, что всего 72 часа назад эти животные были на грани смерти. Изучив полученное вещество, Эльвихем выяснил, что оно состоит из углерода, водорода, азота и кислорода. Причём соотношение этих элементов было на удивление знакомым. С точки зрения атомной структуры, витамин G был практически идентичен малой молекуле под названием никотиновая кислота. Никотиновую кислоту несколькими десятилетиями ранее открыл Казимир Фунг, биохимик, придумавший название витамин G. В то время Функ искал лекарство от полиневрита и был очень разочарован, увидев, что никотиновая кислота совершенно неэффективна в лечении этой болезни, что неудивительно. Теперь-то мы знаем, что это заболевание развивается из-за дефицита тиамина. Хотя Функ и подозревал, что Пелагра тоже может возникать при нехватке какого-то витамина, он не осознавал, что лекарство от этого заболевания всё время было у него под рукой в его собственной лаборатории. Образцы никотиновой кислоты так и простаивали у него на полке, пока он не вышел на пенсию, а весь мир ждал ещё 20 лет, пока Конрад Эльвихим не сложил вместе все части этой головоломки. Молекула никотиновой кислоты весит в 5 раз меньше одного нуклеотида из молекулы ДНК, но для выживания клеток она столь же важна. Витамины усваиваются у нас в желудке и тонком кишечнике, потом с кровотоком попадают в печень. Именно в ней Гольдбергер обнаружил высокое содержание вещества, предотвращающего пилагру. Примечание. Главным образом мы получаем никотиновую кислоту из пищи, но наше тело способно производить небольшое количество этих молекул из аминокислоты, которая называется триптофан. В печени мы трансформируем никотиновую кислоту в никотинамид аденин-динуклеотид, НАТ, молекулу, необходимую для работы по меньшей мере 400 белков. больше, чем любая другая подобная субстанция в человеческом теле. Нат известен прежде всего тем, что помогает организму извлекать энергию из молекул сахара. Без него нам было бы очень трудно превращать пищу в топливо, поскольку клетки кожи и кишечника часто делятся и размножаются, а клетки мозга отличаются высокой метаболической активностью. Именно эти органы больше всего страдают при пониженном уровне нат. И именно поэтому для Пелагры характерна такая триада симптомов – диарея, сыпь и деменция. Однако значение НАД не ограничивается его участием в переработке сахара. Эта малая молекула необходима для восстановления поврежденной ДНК. Она помогает определить, насколько туго будут свёрнуты волокна генетического материала. Считается, что их распределение связано со старением. В последнее время учёные даже задумались, не способен ли над в виде пищевой добавки смягчить воздействие времени на человеческий организм. Вскоре после того, как Эльвихим обнаружил, что нигатиновая кислота лечит собак от чёрного языка, врачи начали давать этот витамин больным пелагрой. Фермер, 42-х лет, из Северной Каролины, который весил всего 40 килограммов и на протяжении 15 лет страдал приступами Пелагры, стал принимать по 60 миллиграммов никотиновой кислоты в день. Через сутки после приема первой дозы к нему вернулся аппетит. Он снова стал ориентироваться во времени и пространстве, давал правильные ответы, когда врачи спрашивали его, где он находится или какой сейчас день. Через 6 дней приема добавок мужчина стал совершенно нормальным. На 12-й день потрескавшаяся сухая кожа снова стала упругой. Результаты такого лечения впечатляют, писали врачи, наблюдавшие этого пациента. Никотиновая кислота очень дешевая, на лечение этого пациента мы не потратили и 10 центов. Спустя 30 лет после того, как пелагра впервые появилась в больнице для душевнобольных штата Южная Каролина, и спустя 20 лет после того, как Джозеф Гольбергер ввёл себе кровь больного пелагрой, Конрад Эльвихем открыл лекарство от этой болезни, которое в пересчёте на современные деньги стоит 1 доллар 80 центов. Исследование Эльвихема наконец объяснили, чем были вызваны подъёмы и спады заболеваемости пелагрой на юге США. Впервые пелагра стала представлять серьёзную проблему в начале 20 века, когда в Южной Каролине и соседних штатах всё больше и больше сельскохозяйственных земель отводилось под хлопок. Не имея земли для выращивания овощей, круперы, арендаторы и вдольщики довольствовались тем, что предлагали землевладельцы. Обычно это была кукуруза, обработанная таким образом, что из зерна удалялся зародыш, главный источник никотиновой кислоты. В конце 1910-х, когда по всему региону на полях хлопка проник хлопковый долгоносик, кроперы стали сами выращивать себе еду на участках земли, более непригодной для хлопка. С переменами в сельскохозяйственной практике снизилась и смертность от пелагры. Но через несколько лет, когда долгоносик отступил и хлопковая экономика восстановилась, пелагра вновь начала стремительно распространяться. Люди умирали десятками тысяч, а ещё тысячи страдали от обезбраживающей сыпи, чудовищных приступов диареи и помутнения сознания. Наконец во времена Великой депрессии, когда можно было ожидать, что заболеваемость пелагрой вырастет астрономически, произошло обратное: смертность от этой болезни сократилась вдвое. Из-за того, что цены на хлопок упали до своего исторического минимума, Кропера начали выращивать тыкву, горох, окру и другие овощи, в которых содержалось достаточно никотиновой кислоты, чтобы предотвратить развитие болезни. Последний удар по пелагре и большинству других заболеваний, вызванных нехваткой витаминов, пришёлся в США наконец 1930-х годов. Вторая мировая война была неизбежна. Мысли об очередях за хлебом угнетали американцев, и пекарни по всей стране в сотрудничестве с Советом по продовольствию и питанию США установили требования по обогащению муки никотиновой кислотой, тиамином, а также другими витаминами и минералами. Цена пищевых добавок была ничтожна. За несколько центов можно было обеспечить одного человека основными витаминами на несколько месяцев. В Нью-Йорк Таймс вышла статья под заголовком Суперзлаки, в которой говорилось, что война больше сделает для массового потребления необходимых витаминов, чем все проповеди экспертов по питанию вместе взятые. У пекарей, принимавших участие в разработке законодательства в области питания, была одна важная просьба. Их беспокоило, что название никотиновая кислота будет ассоциироваться с никотином, и это запутает покупателей. Такие опасения имели основание. Жёлтая пресса уже пестрела заголовками вроде "Табак в вашем хлебе". Чтобы избежать подобного недопонимания, хлебопекарные компании создали подкомитет, задача которого было придумать другое название для никотиновой кислоты. Было предложено несколько вариантов: ниацин, ниамин и неоцит. Победил ниацин. К концу Второй мировой войны заболеваемость пелагрой существенно снизилась. По всей стране люди регулярно принимали ниацин вместе с хлебом и хлебобулочными изделиями, кукурузной мукой и овсяными хлопьями. Технологические достижения в области сельского хозяйства уничтожили систему долевой аренды земли, потянулись в города, где питались обогащёнными продуктами. Ниацин, ловкая молекула уклонист, недостаток которого когда-то угрожал разрушить разум миллионов, был наконец покорён.